Драгос инсценировал собственную измену, чтобы запустить у своей истинной пары процесс магической инициации, и все едва не закончилось катастрофой. А Каин, Каин 80 лет, был влюблен в ведьму Реджин, находясь под заклятием подчинения, и только истинная пара смогла освободить его от этих уз. Вероятно, полюбить человека и подарить ей свое сердце – не самый худший сценарий из тех, что могла приготовить для меня судьба.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 Я с двойным рвением собирался отвоевать собственное королевство, чтобы раз и навсегда искоренить даже упоминание о темных обрядах и прекратить жертвоприношение во имя Никсы, которое одной рукой наделяла силой и могуществом, а другой в это же время лишало смысла к жизни. Я знал это на собственной шкуре, ведь для победы над королем Теней тоже заключил с ней сделку. И если Драгос заплатил вполне осознанную цену навсегда перестать чувствовать свою истинную пару, то моя жертва осталась загадкой. Богиня лишь намекнула, что я узнаю о ней, когда придет время. Не мои ли неуместные чувства крайне она имела в виду? «Я сильно сомневаюсь, что Оливер вернется», – покачал головой Ран. «Не после того, как ты не позволил ему совершить правосудие».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 Возможно, в дневнике предков Каи найдется информация, что за защита стояла на Шейноне. Думаю, без очередного кровавого ритуала там не обошлось. Я тоже так думал, поэтому не стал возражать. Надо было как можно скорее вернуть себе Тархейм, иначе Сириус Вар утопит мое королевство в крови. Интересно, знала ли Райна, каким на самом деле чудовищем был ее отец? И ведал ли Александр Асгард,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 Райна еще спала. Я тихо прикрыл за собой дверь и запер ее магией, чтобы никто не мог нам помешать. Дух захватывало от осознания того, как изменилось мое отношение к пленнице за каких-то несколько дней. Кто-то считал, что я должен был ее ненавидеть. Но дети не должны отвечать за грехи отцов. И даже чтобы использовать эту девушку в борьбе против Сириуса Вара, мне пришлось переступить через собственные принципы. «Скорее я пошел на поводу у Оливера». Семья Даркмаров жила по принципу «все средства хороши». Возможно, именно поэтому они добились в своем краю такого успеха и смогли собрать огромную силу. Ран в шутку опасался, что Тенор слишком лакомый кусок для того, чтобы соседи не поглядывали на него с жадностью. Но в каждой шутке есть доля правды.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 Единственное, кто еще может попытаться за меня побороться, это Александр Асгард. Хотя его мотивы мне не очень понятны. «Думаю, он просто положил глаз на Тархейм», – поделился я своими соображениями. «Женившись на тебе, он займет прочное положение возле трона. Если твой отец отправится в сады Элизиума до того, как ваши дети станут совершеннолетними, корона перейдет к тебе».